Благословение Калмазея позволяло Дейлу практически не тратить энергию при использовании магии Земли. Однако парень не учился на мага, поэтому колдовал немного дольше, чем профессионалы. Вот и сейчас он тщательно подбирал слова длинной формулировки. «О, Земля с богами нас соединяющая! Я, Дейл Реки именем своим приказываю, внемля моему желанию преобразись и вознесись!» Тем временем Сципион с помощью магии воды загнал дракона в порт, Заклинания отскакивали от чешуи и не наносили особого урона, однако явно причиняли дискомфорт, и ящер всеми силами пытался уйти от них. Наконец он оказался в нужном месте, и Дейл ровно в этот момент закончил. «Яви свою величественную мощь — Трансформация Земли!» Он поднял участок дна. Большая волна разбилась о берег, оставляя клочья белой пены. Суда заблаговременно отогнали в другое место, поэтому они не пострадали, Однако ближайшим зданиям немного досталось. О земле именем своим приказываю в нем ли моему желанию преобразись. Трансформация земли. Вторым заклинанием Тейл создал дополнительные площадки вокруг арены. Не успела Гатауки дракона помниться, как его выкинуло из привычной стихии. Он заскреп перепончатыми лапами, пытаясь вернуться обратно, но не смог даже сдвинуться с места. Годы эволюции сделали морское создание совершенно непригодным для жизни на суше. Потративший немало сил, Дейл покачнулся, пытаясь устоять на ногах. «Не перенапрягайся», — сказал ему Карел, не отрывая взгляд от дракона. Затем он натянул тетиву, прицелился и выстрелил. Со свистом, рассекая воздух, стрела вонзилась в голову. «Ничего, я потратил не всю энергию», — коротко ответил Дейл, обнажил меч и бросился к рептилии. Чешуя хорошо блокировала заклинание, поэтому от арбалета в наруче было мало толку, К этому моменту авангард уже вступил в бой. Мочавшийся первым Соломон пригнулся, пропуская лапу над собой, и вонзил меч в свитер животого золота. Затем еще и ещё. Тут дракон обратил на него внимание, осознал, что на него напали, и в ярости уставился на Соломона агатовыми глазами. Авантюрист не стал рисковать и отступил. Он не стремился нанести смертельную рану, все равно не смог бы, и вместе со Сципионом просто отвлекал магическое существо. Ювелирно подгадав момент, Хельмут тотчас выскочил сбоку и вогнал в оставленную товарищем рану длинное копье. Дракон пронзительно взревел. Если бы он умел говорить, то сейчас несомненно изрыгал бы преисполненные ненависти проклятия. Хельмут не испугался. Он снова взмахнул копьем, расширяя углубляя рану. Чешуя и куски мяса разлетались в стороны. На камень хлистала кровь. Тогда ящер взмахнул исполенским хвостом, массивным оружием, которым его наделила сама природа. В бой вступил киннет. Он спокойно вышел вперед, принял удар на топор и ловким, оточенным в десятках схваток движением отбил хвост в сторону. Сцепион прикрыл его, скороговоркой проговорил заклинание и создал поток воды, который смыл угрозу еще дальше. «Дэл, сможешь рыбануть его по шее?» — спросил Киннет. «Попробую». Парень сорвался с места, по пути рыбанул дракона по брюху и применил излюбленные заклинания. «О, земля!» «Именем своим приказываю! Срази моих врагов! Каменные копья!» Создав несколько каменных конусов, Дейл узбежал по ним в голове ящера. Карел прикрыл его, быстро выпустив несколько стрел, ни одна не попала по цели, но дракон рефлекторно прикрыл глаза и не заметил парня. Дейл с резким выкриком взмахнул мечом, и из раны ударил фонтан крови, однако парень отшатнулся и ударил снова расширяя рану. Агатаоки дракон взвыл, Он полуослеп от боли и принялся бесноваться, надеясь зацепить хоть кого-то. Естественно, Дейл не удержался на шее и отлетел прочь, словно ничего не весил. «Степион!» — крикнул Кеннет, не отводя взгляд от противника. «Ага!» — просчитав движение дракона, он громко ухнул и изо всех сил вогнал топор в рану на брюхе. Ящер слабо вскрикнул, выгнался и повесил голову. Он растерял все силы и остался беззащитным. Хельмут снова вонзил копьё в брюхо, а Кеннет рубанул по шее, заканчивая начатое Дейлом дело. Морской исполин рухнул замертво, убедившись в этом, Кеннет обернулся и спросил. «Дейл, порядок», — ответил парень, с которого Сапион смыл кровь и помахал рукой. «В глаза и рот не попало». «А даже если бы и попало, а ага гатаоки и драконы съедобны. Но ты прав, лучше быть на Нередко телесные жидкости магических существ были ядовитыми, поэтому авантюристы держались на стороже. Особенно в тех случаях, когда они очень хорошо знали, с кем имеют дело. Я уже наложил на себя заклинание противоядия. Ага, вроде бы не маг, а столько заклинаний знаешь? Удивился Сцепион. Так ведь он из Тисло, а там мага в пруд-пруде. Со смехом ответил Карел, наблюдавший за ними со стороны. Нужно пользоваться всеми доступными средствами. Такой в порядок. У нас все учатся читать, писать, считать. «И, конечно, колдовать», — пояснил Дейл, отжав челку, с которой капала вода. Затем понюхал рука в куртке и поморщился. «Надо будет всему помыться и постираться, пока не провонял». «Ну что, парни?» — сказал Кианет, уперев руки в бока и потянувшись. «Теперь нас ждет по-настоящему большая работа». «Ага, надо как-то его поднять», — согласился Сцепион. «Мне опустить дно обратно?» — предложил Дейл. «Погоди, сперва дракона вытащим». «Ага, карл мы пока с ним повозимся, а ты поспрашивай торговцев. Может, кто сразу купит, а если нет, организуй телегу». «Сделаю, заодно договорюсь о кухне. Я ж правильно понял, что съедобные части мы никуда не повезем, и будем готовить здесь». «Да, будь так добр». Кеннет распределил роли, и все принялись за работу. Посмотрев, как Соломон и Хельмут обвязывают дракона заранее приготовленными веревками. Дейл вновь обратился к магии и приподнял край арены, превратив ее в полуги склон. Все равно потом отпускать. «Ты смотри, заклинание за заклинанием. Не устал хоть?» Взволнованно спросил Кеннет. «Не, разве что самую малость, и то потому, что приходится постоянно быть сосредоточенным. Энергию-то я не трачу. Потом отдохну чуть-чуть, и порядок». Легко, ответил Дейл и негромко добавил. «Но надо привыкать, а то совсем никуда не годится». Кеннет кивнул и повернулся к остальным товарищам. «Думаю, надо разделать тушь на несколько частей». «Ха, разумно. Голову уже отрубили. Надо тогда спустить кровь. Заляпаюсь, конечно, на ничего. Потом отмойся в море». «А как же акулы? Они же наверняка соберутся на запах крови. Все лучше, чем делать лужу посреди города». «Я с этим справлюсь. Хельмот, сдери шкуру. А ты, Соломон, займись пока мелкими частями, выковыряй кости». Срежь перепонки! Вот это вся. Все получили указания и молча принялись за работу. Дел сперва просто сидел отдыхал, но вскоре принялся беспокойно ёрзать. Похоже, кровь поколения охотников не давала ему покоя. Как ни крути, а такая большая добыча попадается не каждый день. Кена, давай я тоже помогу!» «Давай!» «Со шкурой справишься?» «Должен! Больших ящериц я дома свеживал. Думаю, тут примерно то же самое!» «Да ладно, паря!» «Мы тоже не то чтобы часто сталкиваемся с настолько большими ящерицами!» Хохотнул Хельмут. Дэл посмотрел на него, достал нож и проговорил. «Ага. Скажите, а можно я потом в качестве своей доли возьму немного чешуи?» «Я не против, а тебе зачем?» «Домой пошлю. Наши ремесленники будут на седьмом небе от счастья, как-никак редкость». «Ясненько». За непринуждённый болтовню работа спорилась. Некогда грозный житель морей быстро превращался в груду крупных кусков мяса. Свою роль сыграло и то, что Кеннет назвал драконятину невиданным деликатесом. И Дейл, и остальные авантюристы горели желанием поскорее попробовать ее и уже смотрели на добычу исключительно как на будущий шашлык с аппетитной прослойкой жира. Порой ящерицы на вертеле выглядят так себе. Напрочь отбивает аппетит. Но тут другое дело. Пойди пойми, чем сперва было это мясо. Охотятся на драконов из-за их мяса? «А что, неплохая мысль?» – подумал Дейл. «Жаль, только в наших горах они не обитают. Ребята точно ходили бы на них». Разделав тушу, авантюристы перетащили ее на берег и занялись очисткой позвоночника, ребер и других крупных костей от остатков плоти, чтобы потом продать их на материалы. Дейл же принялся выравнивать дно порта. Между делом Карел пригнал телегу, а потом они с Кеннетом куда-то подевались, но никто не стал бить тревогу. Закончив работу, ребята вчетвером погрузили добытые материалы, надежно скрепили их, вернулись в гостиницу, помылись и постирались. дел скреб себе как можно тщательней, но потом, когда обоняние вернулось, снова понюхал себя и поморщился. Смрад никуда не делся, лишь стал не таким резким. К счастью, сменная одежда имелась. Дейл понимал, что в интересы большую часть времени проводят в пути и надолго не задерживаются в одном месте, поэтому вещи с собой взял немного. Однако запасные штаны и кофту захватил. Переодеваясь, парень поймал себя на мысли, что дома о таком даже не задумывался. Когда он привел себя в порядок и вышел на улицу, день уже начал клониться к вечеру, небо порозовело. Налетевший ветерок взъерошил влажные волосы. Дэйл осмотрелся и заметил неподалеку кучки дров для костра и снующих между ними женщин. Подойдя ближе, он увидел знакомого мужчину, который уверенными движениями готовил сразу несколько блюд и при этом энергично раздавал указания местным хозяйкам, сегодня примерившим роль его подмастерьев. Фартук сидит как влитой. Его собственный, что ли? И нож другой, неохотничий. Пожалуй, не стану спрашивать, кто он на самом деле, авантюрист или повар. Решил Дейл вздохнул про себя. Если он хранил в рюкзаке только необходимые для выживания вещи, то лидер их отряда, похоже, держал еще и кухонный инвентарь. Как бы там ни было, происходящее немало впечатлило его полного профана в кулинарии. Когда небо начало темнеть, Запалили костры. Жители Валио устроили праздничный пир в честь победы над морским драконом, поставившим под угрозу существование города. Они собирались гулять всю ночь и продолжить завтра, но уже в ином ключе, наконец-то выйти в море и заняться рыбной ловлей. Но пока что им предстояло расправиться с огромной тушей, за которую гурманы не пожалели бы никаких денег. Мясо агата около дракона совершенно не хранилось и теряло тонкий изысканный вкус при охлаждении, поэтому его не транспортировали, а готовили еле на месте пусть даже через силу. Сперва люди осторожничали, не решались пробовать незнакомое мясо, но потом любопытство, голод и спиртное сделали свое дело. Кроме того, дракон нарушил мирную жизнь их тихого города, а значит, надо было отомстить ему. И что самое главное, он оказался и правда вкусным. Объедение. Пробормотал Дейл, разделавшись вертелом. По сравнению с мясом животных, драконетина была более пресной, зато хорошо жевалась и оставляла приятное послевкусие, А точно подобранное количество соли, единственные приправы, и идеальная степень прожарки возносили ее на новую вершину кулинарии. Не знаю даже с чем сравнить-то. Затем парень обратил внимание на другое блюдо холодец с помидорами и пряными травами. Прежде он никогда не ел ничего подобного. Перченое, хорошо прожаренное мясо тоже выглядело интересно, особенно хорошо нашло со спиртным. Дэл предпочел свежее вальское вино не бог ведь что, но не горькое и легкое. Имелось и блюдо местной кухни, мясо на пару с соусом и сока цитрусовых, обрезки тоже пошли в ход. Из них приготовили соленоватый бульон, который наливали в миски с лапшой и кусочками цитрусовых. Пробуя всего понемногу, Дейл потихоньку продвигался к центральным столам. В какой-то момент он заметил, что шеф-повар сегодняшнего пира незаметно отошел к берегу и принялся задумчиво смотреть на темное море. Кружка уже опустила, поэтому Дейл прихватил бутылку с ближайшего стола и подошел к нему. Кинет, а это ты, Дэл. Ты чего тут грустишь?» «Только что крутился, как белка в клесе», — спросил парень, наполняя эту кружку. Отрешенно глядя на него, мужчина как-то равнодушно проговорил. «Ну как, вкусно получилось?» «Да? Значит, это дракон...» Кеннет вздохнул. Он явно ломал голову над чем-то. Дил глубоко уважал кинет и относился к нему как к старшему брату, поэтому заколебался, не стал спрашивать в лоб... Лишь сделал глоток из своей кружки, как бы поддерживая разговор. Да, житель морей – редчайшее магическое существо. Немногие авантюристы могут похвастать, что видели его, а тех, кто видел и убил, еще меньше. Можно, конечно, нанять профессиональных ловцов, но для этого нужен очень богатый спонсор. Ммм, даже прославленные авантюристы считают огромной удачей хоть раз в жизни встретить Агата Окова, потому-то его мясо и называют легендарным ингредиентом. Ну да, оно вкусное. «Да, вкусно!» Неспешно повторил Кеннет. «Я всегда хотел хоть раз попробовать его. Он сегодня сам на себя не похож. Повторяется зачем-то. Неужели забыл, что уже рассказывал?» Подумал Дейл. Пока он прикидывал, как бы тактичнее указать на это, Кеннет снова вздохнул и продолжил. «Ради этого я и стал авантюристом». «Что?» Ошеломленно переспросил Дейл. Кеннет посмотрел на скрытый в ночи горизонт. «Я исполнил свою мечту. «Что мне делать теперь?» Дейл не ошибся, Кеннет и правда ломал голову. Он внезапно добился цели всей своей жизни и теперь понятия не имел, как быть дальше.